Я стояла в большом каменном зале, где тогда сидел Николаус. Осталось только деревянное кресло, пустое и одинокое. Сбоку на полу стоял гроб. Свет факела играл на полированном дереве. Пламя качалось, отбрасывая колышущиеся тени на стену. Казалось, что тени движутся независимо от света. Чем дольше я на них смотрела, тем больше утверждалось во мнении, что они слишком темные, слишком густые. Сердце билось прямо в горле. Пульс громом стучал в висках. Я не могла дышать. Тут до меня дошло, что слышу еще чье-то сердце, как эхо. «Жан-Клод?» «Жан-Клод?» — отозвались тени визгливым эхом. Из крови поднялась бледная рука, сжалась и бессильно упала на борт гроба. Всплыло лицо Жан-Клода. Я протянула руку, сердце трепыхалось, уже у меня в голове, но он был мертв. Мертв! Рука его была ледяным воском, глаза распахнулись, и мертвая рука схватила меня за запястье. «Нет!» Я попыталась вырваться, рухнула на колени, в холод крови, и вскрикнула «Пусти!». Он сел, покрытый кровью. Она капалась в белой сорочке, как с кровавой тряпки. «Нет!» Он подтянул мою руку к себе и меня вслед за ней. Я уперлась второй рукой в гроб. Я не хотела к нему. Я не пойду к нему. Он согнулся над моей рукой, широко раскрыв рот, потянулся клыками. Сердце его билось в темной комнате ударами грома. Нет, Жан-Клод. Он поднял на меня глаза перед тем, как ударить. У меня не было выбора. Кровь закапала по его лицу с волос, превращая лицо в кровавую маску. Клыки впились мне в руку. Я вскрикнула и села в кровати. В дверь звонили. Я вылезла из кровати, забывшись, и тут же ахнула от боли. Слишком быстро задвигалась после такого битья. Болела даже там, где ушибов быть не могло. Руки закостенели от засохшей крови и болели, как при артрите. А звонок не прекращался, будто кто-то прислонился к нему. Кто бы это ни был, сейчас... Сейчас я его обрадую за то, что меня разбудили. Спала я в большой, не по росту рубашке. И сейчас вместо халата натянула вчерашние джинсы. Пингвина Зигмунда я поставила обратно к остальным. Мягкие игрушки стояли на узком диванчике под стеной у окна. Пингвины стояли на полу, окружая его пушистой волной. Двигаться было больно. Даже дышать было больно. Еду, завопила я. По дороге мне пришло в голову, что там может быть что-то враждебное. Тогда я прошлепала обратно в спальню и взяла пистолет. Рука обхватила рукоять тяжело и неуклюже. Надо было ее вчера промыть и перевязать. А ладно. Я присела за стулом, который Эдуард вчера приставил к двери. «Кто там?» «Анита, это Рони. Мы вроде собирались сегодня тренироваться. Сегодня суббота, я совсем забыла. Всегда забавно, насколько ординарна жизнь, даже когда тебя пытаются убить. У меня было такое чувство, будто Рони должна была знать про эту ночь. Вещь настолько экстраординарная, должна была затронуть всю мою жизнь. Но так не получалось. Когда я со своей рукой лежала в госпитале с шинами и трубками, торчащими отовсюду, Моя мачеха продолжала жаловаться, что я все еще не замужем. Она волновалась, что я в зрелом возрасте 24 лет останусь старой девой. Джудит не из тех, кого называют эмансипированными женщинами. Моя семья не интересуется особо, чем я занимаюсь, как рискую, какие травмы получаю, и поэтому не обращают внимания, кроме моего сводного брата, которому 16 лет. Джон считает, что я чувиха классная. Клёвой. или как там у них теперь говорят. Вероника Симс дело другое, она моя подруга, и она все понимает. Рони частный детектив, мы навещаем друг друга в больнице по очереди. Я открыла ей дверь и впустила ее, придерживая болтающийся у бока пистолет. Она откинула меня взглядом и сказала: "Черт возьми, у тебя ужасный вид". Я улыбнулась. Зато мой вид соответствует самочувствию. Она вошла, бросив спортивную сумку на стул. «Ты мне можешь рассказать, что случилось?» Это было не требование, а вопрос. Рони понимала, что не все можно делиться. «Ты извини, что я сегодня не смогу тренироваться. Кажется, ты сегодня уже получила хорошую нагрузку. Пойди, отмочи руки в раковине. Я сделаю кофе, окей?» Я гивнула и тут же об этом пожалела. «Аспирина! Аспирина мне!» По дороге в ванную я остановилась. Рони, «Да». Она стояла в моей кухоньке, держа в руке мерку с зернами кофе. Ростом она была пять футов 9 дюймов. Иногда я забывала, насколько это много. Люди не могут понять, как мы ходим рядом. Фокус в том, чтобы держать темп. И я себя заставляю. Это отличная тренировка. «Кажется, у меня в холодильнике есть бублики. Можешь сунуть их в микроволновку с сыром». Она вытаращила на меня глаза. «Я тебя знаю уже три года. И впервые ты хочешь есть до десяти утра. Слушай, если тебе трудно, так не надо. Не в этом дело. И ты это знаешь. Извини, это я от усталости. Иди полечись, а потом расскажешь, окей? Ага. От отмачивания рукам лучше не стало. Как будто я кожу сдирала с пальцев. Я промокнула их полотенцем и смазала ссадины неоспорином. Местный антисептик, гласила этикетка. Когда я уже наложила пластырь, это было похоже на розовато загорелые руки мумии. Спина была один сплошной синяк. Ребра обозначились гнилостным пурпуром. Тут я мало могла что сделать, кроме как надеяться, что аспирин снимет боль. Но одно я еще могла сделать – подвигаться. Упражнения на растяжку вернут подвижность и дадут возможность ходить без боли в какой-то мере. Но сама растяжка – это будет род пытки. Ладно. Это можно сделать потом. Сейчас надо поесть. Мне чертовски хотелось жрать. Обычно мысль о еде до 10 утра вызывает у меня тошноту. Сейчас меня тянуло к еде. Тянуло неудержимо. Странно. Может быть от стресса? От запаха бубликов и плавящегося сыра потекли слюнки. А от запаха свежего кофе я была готова сживать диван. Я заглотала два бублика и три чашки кофе. Пока Роня сидела, подтягивая только первую чашку. Подняв глаза, я увидела, что она на меня смотрит. Серые глаза изучали меня. Я видала, как она так смотрела на подозреваемых. «Чего — Чего? — спросила я. — Ничего. Ты уже можешь перевести дыхание и рассказать, что случилось. Я кивнула. — На этот раз это уже не было так больно. Аспирин — дар природы современному человеку. Я рассказала ей все с момента звонка Моники. И до встречи с Валентином. Я не рассказала ей, что все это происходило в цирке проклятых. Я опустила историю с голубыми огнями на лестнице и голосом Жан-Клода у меня в голове. Что-то мне подсказывало, что это тоже опасная информация. Своим инстинктам я научилась доверять, и потому все это оставила при себе. Ронни свое дело знает. Она поглядела на меня и спросила. Это все? Да. Легкая ложь, простая, всего из одного слова. Вряд ли Ронни купилась. «Окей», — сказала она, прихлебывая кофе. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Поспрашивай. У тебя есть контакты в группах ненавистников, вроде «Люди против вампиров», Ну там еще «Лига человеческих избирателей», обычный набор. «Погляди, не может ли кто-нибудь из них быть замешан в убийствах? Мне к ним близко не подойти». Я улыбнулась. «Ведь аниматоры тоже предмет их ненависти?» «Но ты убиваешь вампиров». И поднимаю зомби. Для твердокаменного расиста это главное. Ладно, проверю ЛПВ и остальных. Еще что-нибудь. Я подумала и покачала головой. На этот раз почти без боли. Ничего не могу придумать. Только будь очень осторожна. Не хочу подставить тебя, как подставила Кэтрин. Ты была не виновата. Верно. Это все не твоя вина. Ты это скажи Кэтрин ее жениху, если дело повернется плохо. Анита. Эти проклятые твари тебя используют. Они хотят, чтобы ты сомневалась и боялась. Тогда ты будешь в их власти. Если ты дашь чувству вины овладеть тобой, ты погибнешь. Но ты даешь, Рони как раз то, что мне надо сейчас услышать. Если это твоя манера вдохновительной речи, тогда я пас. Тебя не нужно ободрять. Тебя нужно только встряхнуть. Спасибо. Меня этой ночью уже встряхивали. Ани-то, послушай. Она вглядывалась в меня пристально, изучая мое лицо, стараясь понять, действительно ли я ее слышу. «Ты сделала для Кэтрин все, что могла. Теперь думай о том, как тебе выжить. У тебя сейчас врагов по самое горло. Не отвлекайся в сторону». Она была права. «Делай, что можешь, и будь, что будет». Кэтрин вне опасности. Сейчас. Больше я ничего сделать не могла. Врагов по горло, зато и друзей по щиколотку. Она усмехнулась. «Может быть, это и есть поровну?» Я держала чашку забинтованными руками. От нее шло тепло. «Я боюсь». «Из чего следует, что ты не так глупа, как кажешься?» «Ну, спасибо». «Всегда пожалуйста». Она подняла свою чашку кофе. «За нету Блейк, аниматора, вампироборца и хорошего друга. Поглядывай, что у тебя за спиной». Я чокнулась с ней своей чашкой. «И ты тоже поглядывай». «Быть моим другом сейчас – это, может быть, не самое полезное для здоровья хобби». Из каких пор эта новость, к сожалению, она была права.